«За что он тебя так?» «А вот так! Вообще-то за дело! За то, что оказался трусом!» «Трусом? Ты?» Я вмиг возненавидел неизвестного старика. Серёжка сказал, глядя мимо меня. «Да, ты ведь не знаешь». Но я и знать ничего не хотел. Мой Серёжка никогда не был трусом и быть не мог. «Этот твой старик просто выжил из ума!» «В том-то и дело, что нет!» Он все на свете знает и понимает, поэтому всегда прав. Прав? А почему тогда он не стал слушать? Ну пусть он злится на тебя, но ты же хотел просить не за себя, за другого. Сережка вздрогнул, встряхнулся. Правда? Я же не за себя? Я просто не сумел ему сказать. Я сейчас, я сейчас. И он бросился к ступеням опять. Сережка, не надо. Но он уже исчез. Теперь я ждал его долго. От близких солнца на крышах исчезли, небо по вечернему засинело, поползли по теплые улицы сумерки. Зажглось одно окошко, другое. Ну где же Сережка-то? А может старик что-то сделал с ним, колдун ведь? Мне захотелось сжать себя, зажмуриться и проснуться, но тут же я понял: не смогу, ведь это значило бы бросить Сережку. Ну и что же, что во сне, все равно. Оставалось одно. На руках забраться на крыльцо, пролезть внутрь, разыскать в этой колдовской башне старика и сережку и будь что будет. Я взялся за твердые шины. Кресло послушно катнулось вперед. Еще, но левое колесо уперлось в торчащий булыжник. Я толкнул изо всех сил. Рука сорвалась, а кресло поехало вниз по улице. Сразу набрала скорость. Я не успел опять схватиться за шины, и теперь колеса вертелись так, что вмиг поотрывали бы мне пальцы. Меня трясло на камнях, и несколько раз я чуть не вывалился. И ни одного человека навстречу. Хоть надорвись в крики. Я сжал зубы. Улица раступилась. Меня вынесло на туманный луг. Здесь была ночь. Светились застывшие облачные смерчи. Кресло мчалось уже без тряски, как по лучшему асфальту. Но... Асфальта видно не было, колеса поступицу в тумане, и вдруг туман кончился, и твердь кончилась. Я увидел черную глубину и ухнул в провал. Я часто падал во сне, и каждый раз было страшно. Однако такого жуткого падения еще не испытывал. Вниз, вниз, вниз со скоростью снаряда. И даже не крикнешь, стиснула как железом, кресло отлетело и кувыркалось в стороне. «Скорее проснуться! Ну, скорее же!» «Нет, не могу. Сейчас грянусь так, что меня не соберут ни во сне, ни наяву!» Я все же выдавил хриплое «А-а-а-а-а-а-а!» И луну заслонила крылатая тень. «Самолет! Сережка! Он догонял меня в крутом пике!» Круглый зев открытой кабины оказался рядом. Меня зацепило бортом, перевернуло. И я даже не помню, как очутился в пилотском кресле. Сами собой защелкнулись на груди ремни. «Сережка, выходи из пике!» «Не могу! Инерция! Возьми ручку! На себя!» Я вцепился в резиновую рукоять, потянул ее на грудь. Изо всех сил на меня вместе с Сережкой самолетом крутнуло, увлекло в обморочную спираль. Сережка, стопор, жми правую педаль. Я же не могу. Жми, я сказал. Но я же жми, разобьемся. Не могу. Можешь. Иначе конец. Я заплакал, потому что понял и правда конец, настоящий. За что? Я не хочу. И надавил педаль, как в старых снах про свой самолет. Самолёт-серёжка сделал ещё два витка и вышел из штопора. Я надавил левую педаль, потом ослабил обе и опять потянул к себе ручку и ощутил, как меня вжимает в пилотское кресло. Самолёт по дуге переходил в горизонталь. И вот мы уже ровно летим над каким-то полем. Я вижу, как серебрится трава, совсем близко. «Садись», — измученно говорит Серёжка. «Без огней? Ничего же не разглядеть, грохнемся». Не грохнемся. Садись. И я сажаю самолет среди высокой травы. Тихо вокруг. Только в ушах звенит. И ноги болят от напряжения. Понимаете? Они болят.